27 часов после спасения человечества 80. Бен водит палочкой по земле. Весь задний двор уже исписан сотнями уравнений, а мальчик не может остановиться. Он на грани безумия, не может ни о чем думать, информация вырывается из его подсознания, словно пар из котла. Жители деревни с беспокойством наблюдают за мальчиком, Сначала они окружали его плотным кольцом, но чем дольше он заполнял пространство вокруг себя формулами и цифрами, тем шире становилось кольцо. Теперь они сидят на балконах общежития и на ступеньках станции канатной дороги. Раньше они позвали бы на помощь старейшин, но этой страховочной сетки у них больше нет. Они спрашивали меня, но я молчу. Я не говорю с ними с тех пор, как туман окутал весь остров. неяма доверила этот мир им. Отдала будущее в их руки. Им больше не нужна нянька. «Бен!» — мысленно говорю я мальчику. Он не отвечает, и я повторяю громче. «Бен!» «Аби!» — он хлопает глазами, его сердце учащенно бьется. «Где ты была? Я звал тебя. Я не понимаю, что со мной». Палочка выпадает из его руки, и он со страхом смотрит на уравнение, окружающие его со всех сторон. «Неужели это все я написал?» «Все хорошо», — говорю я ему. «Еще до твоего рождения Ниема вложила в твой мозг знания, которые понадобятся твоему народу, чтобы выжить. Они были заперты в твоем подсознании, в тайне даже от тебя самого. Она не хотела, чтобы ты или Гефест — «Поняли, что она сделала». Такой трюк люди нередко проделывали перед концом света, чтобы дети из богатых семей рождались с пониманием высшей математики, естественных наук и финансов. Я надеюсь, что жители деревни используют эти преимущества для достижения более благородных целей. «Сейчас я сделаю кое-что неприятное», — предупреждаю я его. Мир съеживается и милеет когда я погружаюсь в его мозг. Вокруг меня возбуждаются нейроны и скрыт электричество еще глубже. Теперь мимо меня проносятся мысли мальчика, какофония его страха и растерянности оглушает. Я как будто пытаюсь пересидеть торнадо в картонной коробке. В самой глубокой глубине его мозга я закрываю нейронный блок, хранящий знания, и выпускаю наружу серотонин, Дофамин, эндорфин и окситоцин – химические вещества счастья. Иначе мальчик сломается под грузом информации, а этого нельзя допустить. Он опускает голову и морщится, пока знания, для получения которых раньше не хватило бы и нескольких жизней, запечатлеваются в его мозге. «У тебя есть информация», – говорю я. «Но твоя главная задача – поддерживать в рабочем состоянии плодовые капсулы твоего народа и улучшать их, если сможешь. А еще ты должен учить других. Не мешкай, от этого зависит ваше выживание. Я не стану благодарить тебя, Аби. Я не отвечаю. В этом нет необходимости. Ниема поставила мне две задачи. Это была первая из них, и я с ней покончила. Маргая, Бен понимает, что его окружают жители деревни. Они обнимают его, на их лицах написана тревога. «У меня все хорошо», — говорит он им с улыбкой. «У всех нас теперь все хорошо».